Виталик Краснов открыл свою тетрадь по русскому языку и ровным красивым почерком начал выполнять задание пожилой, но обаятельной на его взгляд Тамары Валентиновны. «21 сентября. Домашняя работа. Сочинение. Тема «Я и мои друзья». Что писать дальше, он не знал. Все друзья остались в России... К тому же отец запретил ему не то что писать или говорить, даже думать о них. Виталику надо было привыкнуть к новой обстановке, школе, фамилии. Ему надо было вести себя так, будто он никогда и близко не знал семью Новок. Теперь они Красновы. А для Красновых было написано все. Прошлое было придумано. И адрес, и места работы родителей, его школа и учеба. Их надежно спрятали. Даже КГБ не сможет подкопаться. Но как ему себя вести, если он всем не нравится? Все пытаются обидеть его. О каких друзьях ему писать? О прошлых нельзя, новых нет. а выдуманных он не любил врать. Хорошо этой компании. Они целую повесть в семи томах могут на эту тему написать. А он... У него был еще один друг. Но о нем приходилось тоже молчать. Об этом друге он мог написать сколько угодно. Жаль, что его не понимали. Ни Виталика, ни его друга. Они не знали этого человека, как знал его он. Виталик был уверен, что его друг не подведет и не обманет, не оставит в трудную минуту. Он был готов говорить с Виталиком, когда всем хотелось только молчать. И он не мог сделать больно. Виталик... Любит его Его лучшим другом был Иисус Но последние два года, с тех пор, как он и его семья стали верить в Христа Все стало как-то непонятно Постоянные атаки, неурядицы Но ничего, мечтал Виталик Скоро вся страна поверит в Бога И уже никто не скажет, что я приторможенный или богомольная бабка В тетради так и не появилось новых слов. Как только он собирался писать о старом друге, решив не указывать его имени и фамилии, в дверь кто-то постучал. Отец Виталика поднял указательный палец вверх, и сын с матерью застыли. Он тихо подошел к дверям и посмотрел в глазок, потом махнул рукой и открыл двери. На пороге, вся в слезах, стояла пожилая женщина лет 50. Что с вами? Кинулась к ней мать Виталика. Простите, ради Бога, за поздний визит, но мой сын. Одышка мешала ей говорить: Мой сын сейчас в больнице, в очень тяжелом состоянии. Да, и что? немного настороженно спросил отец. Он учится вместе с вашим сыном в одном классе. Его зовут Олег. Олег-адвокат. Отец глянул на Виталика, и тот кивнул, подтвердив, что такой ученик действительно есть. Женщина не переставала плакать. Мама Виталика принесла ей воды и посадила на табуретку. «Чем мы можем вам помочь?» спросил отец. «Молитвой». «О чем вы?» Испуганно спросил он. «Мой сын заметил, что Виталик, ведь так зовут вашего сына, не носит комсомольский значок». «Ну и что?» И отец с опаской глянул на сына. Виталик лишь пожал плечами. «Я знаю, что только по-настоящему верующие не принимают коммунистических идей». И она заговорила шепотом. «Я никому не скажу. Честное слово». Извините, но вы что-то путаете Старался выйти из положения глава семьи Нет, нет, только не отказывайте мне Это мой единственный сын У меня больше никого нет Эта ночь для него критическая Глубоко сочувствую, но ничем не могу помочь Папа, мы не можем так поступить Не выдержал Виталик Виталик! Гневно крикнул в его сторону отец. «Простите, мы вам поможем. А нас разве пустят к нему?» «Да, я думаю, впустят». Слезы на глазах матери Олега стали просыхать. «Ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь?» Подошел вплотную отец. «Да, если мы откажемся от Христа, он не сможет потом помочь нам». Виталик надел куртку, обол туфли, и они с мамой Олега скрылись за дверями. Внутри отец радовался, что его сын поступил именно так. Он обнял жену, и та тихо расплакалась.